Глава шестая. 11 сентября, пятница. Когда дерутся слоны, страдает трава. Ночью после всех треволнений Квиллеру пришлось какое-то время почитать, чтобы заснуть снова. Рано утром его разбудил телефонный звонок. Сняв трубку, он промычал в нее что-то невнятное. «Извини, Квилл, если разбудила, но уже половина девятого», раздался бодрый голос давно проснувшейся женщины. Она, небось, уже одета и причесана, позавтракала и собирается отбыть свою библиотеку. Квиллер нас объяснил. У Куко ночью прихватило живот, и он меня разбудил. «Брод не вопит по ночам? Нет, никогда не слышала. Впрочем, голос у него не такой звучный, как у Куко. Квил, я хотела посоветоваться с тобой насчет того, что надеть завтра в ресторан. Мы ведь не будем снова изображать шотландцев? Нет, никаких юбок и никаких лент. Мое оливковое платье будет гармонировать и со стульями, и зеленым ковром? Я тоже так думаю. А я надену серый твидовый пиджак, который будет гармонировать с моими серыми твидовыми усами. Квиллер начал просыпаться. Завтра я работаю, так что после работы заеду домой, а в ресторан прибуду вместе с райкерами. Замечательно. Знаешь, я жду не дождусь этого обеда. Читал во вчерашней газете интервью, которое Милдред взяла у шеф-повара Винга, вдохновляет. Это что, Коко буйствует? Да, он заказывает себе завтрак. Яичница с ветчиной и мелкая рыбешка на закуску. По-моему, ты еще не готов их обслуживать, сказала Полли. Спи дальше. Квеллер натянул спортивный костюм и спустился по лестнице вслед за кошками исполнявшими во весь голос утренней арии. Но вместо того, чтобы отправиться прямо на заправочную станцию, Коков спрыгнул на стол библиотеки и положил лапу на телефонный аппарат. «Сейчас позвонят», – подумал Квиллер. Не успел он нажать кнопку кофеварки, как телефон зазвонил. Голосом выспавшегося человека с приветливой интонацией Квиллер проговорил «Доброе утро!» «Квилл, это Барт!» произнес исключительно серьезный голос на другом конце провода. «У меня есть новость. Только не падай». «Опять взорвали отель?» – предположил Киллер. «Квилл, ты где?» «Делакамп. Умер этой ночью во сне». «Не может быть. Вчера я обедал вместе с ним у Ланспиков. Со стариной Кампом все было в порядке. Разве что уехал рано. Сердце? Не знаю. Доктор еще не доехал до отеля. Я говорю из дома. Мне позвонил Барри Морган». «Его обнаружила племянница? Представляй, какая была для нее приятная неожиданность!» «Подробностей мне не сообщили. Я решил, что тебе следует знать. Все намеченные сделки отменяются». «Я позвоню Кэрол, а она известит тех, у кого была назначена встреча. Да, новость не из приятных. Это точно». Но сначала Квиллер связался с редакцией, только потом с загородным домом Ланспиков. Служенка сказала, что хозяева уехали в город». Он набрал номер универмага, но там никто не ответил. Пока он раздумывал, что же делать, раздался звонок. Это был Барри Морган, говоривший приглушенным голосом. Квил, плохие новости. Я знаю, Барт уже позвонил. Дэлакамп умер. Да, но это еще не все. Отель кишит полицейскими. Следователь велел опечатать половину четвертого этажа. Я больше не могу говорить. Вы не опишите Барту ситуацию и разгорву. Рвался. Киллер опять позвонил в редакцию, чтобы сообщить последнюю новость, а уже потом адвокату. Его жена известила. «Он как раз выезжает на машине. Перехватите его, пожалуйста!» Он представил себе, как она бежит за машиной, кричит и размахивает руками. «Перехватила!» – раздался прерывающийся голос через несколько минут. Голос Барта звучал более невозмутимо. «Что еще?» «Дело хуже, чем мы думали, Барт. Кажется, подозревают убийство». «Охотники за драгоценностями? Похоже на то. Нас уверяли, что ювелирные изделия и выручку каждый вечер запирают сейф управляющего. Видно, что-то не сработало». «Так, отправляюсь прямо в отель. Возможно, им понадобится моя помощь. Спасибо, Квилл». Квиллер почувствовал, что кровь заиграла в жилах, как прежде, когда он был репортером «Уголовной хроники». Коко, сидевший возле телефона, чтобы ничего не упустить, по-видимому, не испытывал такого энтузиазма. Он спихнул на пол лежавшего неподалеку текст пьесы. «Не спеши, я еще не прочитал», – проворчал Квиллер, подбирая книжку. У него в мозгу крутились вопросы. Где племянница? Что она может сообщить? Когда видела в последний раз футляра с драгоценностями? Что стало с выручкой, собранной за день? Куда они с Делакампом направились после ланспиков? Что делали?» Затем его мысли приняли иное направление. Почему Коко взвыл среди ночи? Была половина третьего. Интересно, в каком часу умер Делакамп? И почему кот сидел у телефона с таким всеведущим видом? Да, вне всяких сомнений Коко необычное животное, думал Квиллер. Все коты обладают способностями, которых люди лишены. Они знают время без часов и ориентируются на местности без карты. Но интуиция Куко значительно превышала кошачью норму. Он различал добро и зло, и в половине третьего ночи почувствовал, что произошло что-то неладное. «На свете существует необъяснимое явление», – считал Квиллер, «и к ним относится и сверхъестественная одаренность его кота». Собственное любопытство Квиллера не было удовлетворено. Подробности преступления оставались неизвестными. Даже радио не внесло никакой ясности, когда его сообщение прервал концерт музыки в стиле кантри. Прошлой ночью в президентском номере отеля «Макинтош» убит бизнесмен из Чикаго. Власти отказываются сообщать имя убитого и обстоятельства его гибели, пока родные не опознали тело. Полиция Пикакса и округа Мускаунти ведет расследование. Квеллер был уверен, что его газета уже послала репортеров выведать как можно больше деталей к выпуску очередного номера. Но ему не терпелось провести собственное расследование. Он быстро оделся и направился в центр, даже не попрощавшись толком с ямцами. Впрочем, ритуал прощания был нужен скорее ему, чем кошкам. Сначала он зашел в библиотеку, главный информационный центр Пикакса. и не благодаря богатому собранию книг или современному компьютерному каталогу, нет, а потому что она служила рассадником городских слухов. Когда случалось что-нибудь экстраординарное, горожане спешили сюда разузнать новости и обменяться мнениями. Отсюда сведения растекались по всему округу посредством телефонной связи, разговоров в кафе и на всех углах. Это была отлично налаженная машина, и работала она исправно. Другой вопрос – во благо или во зло? квеллер медленно поднялся по широким ступеням, пытаясь угадать, какого рода истинная и ложная информация циркулирует в стенах библиотеки столь ранней порой. Молодые сотрудницы, сгрудившись вокруг стола, в полголоса что-то обсуждали. Среди стеллажей шушукались члены библиотечного совета. Простые читатели сбивались кучки посреди коридоров, и по значительным выражениям их лиц можно было догадаться, что обсуждают они отнюдь не последний бестселлер. Только два библиотечных талисмана, Мак и Кэти, не были захвачены всеобщим ажиотажем и спокойно выполняли свою скромную общественную функцию, приводили себя в порядок, как любые кошки. Когда Квиллер заговорил с кошками, они на секунду прервали свое занятие и взглянули на него, высунув языки. Квиллер поднялся на антресоль, где в стеклянной загородке восседало поле. Она как раз заканчивала телефонный разговор. «Уф!» – выдохнула она. «Слышал новость?» «Несколько обескураживает, правда? Мы с тобой, Ланспики, Пики, по-видимому, последние жители Пикакса, кто видел его живым. А ты откуда узнала?» У одной из женщин, входящих в библиотечный совет, сын работает швейцаром в отеле. Она знала, что вчера я встречалась с мистером Делакампом, а сын не сообщил ей никаких подробностей. Только то, что племянницы нигде не видно. Очевидно, ее допрашивает полиция. Звучит довольно зловеще, не так ли? А ты чем занимаешься? Хочу зайти в универмаг, поговорить с ланспиками. Кэрол будет ошеломлена. В универмаге Квиллер направился прямо к конторе под лестницей, но зашел лишь после того, как Кэрол кончил говорить по телефону. «Я ошеломлена», — сказала она. Квиллер сел, не дожидаясь приглашения. «Откуда ты узнала?» — спросил он. «От воевлы, которая утром дежурит за конторкой. Она ходит ко мне на лекции в воскресной школе, а во время приема была одной из официанток. Она знала, что я буду ошеломлена». «Да и все остальные тоже», — заметил Квиллер. Тебе известно что-нибудь, о чем не сообщают официально? Только то, что полиция оцепила половину четвертого этажа в отеле. Воела говорит, что допрашивают всех служащих и постояльцев и запрещают сообщать что-либо о происшедшем. А как она с тобой связалась тогда? Передала записку со швейцаром. А что думает по этому поводу Ларри? А он ничего не знает. Утром я отвезла его в аэропорт. Он улетел восьмичасовым рейсом в Миннеаполис. Там сейчас проходит торговая выставка. Вернется он только завтра вечером. Ну, я, конечно, позвоню ему, представляю его реакцию. Он всегда говорил, что кто-нибудь из ревнивых мужей прикончит Делакампа. Она подавила невольный смешок. Во всяком случае, это не Вуденхёрст. Он умер двадцать лет назад. Из того, что убийство произошло в нашем городе, еще не следует, что его совершил кто-то местный, заметил Квиллер. Конечно, Квилл. Хорошо бы это оказался кто-нибудь из чужаков. Все это, наверное, совсем не безразлично для клиенток Делакампа. Кампа. Еще бы! Те, кто собирался купить что-нибудь завтра, будут, несомненно, разочарованы. Но еще больше мне жаль представителей старой гвардии, которые сегодня собирались продать ему свои драгоценности. Некоторым из них деньги крайне нужны. Они жили, не ведая забот, и считали себя обеспеченными на всю жизнь. А тут... Гренула, инфляция, да еще нечестные родственники помогли им неразумными советами по размещению капитала. Все это очень грустно, Квилл. Их, конечно, известят. Известят на тот случай, если они не услышат новость по радио. Но их список у племянницы Далакампа. Представляю, как расстроена бедная девушка. Затем Квиллер отправился в заведение Луизы, чтобы послушать пересуды за чашкой утреннего кофе. Любители ароматного напитка и прочие праздношатающиеся собирались здесь, чтобы обсудить разные животрепещущие вопросы. У каждого был зять, сосед или сослуживец, подлинно знавший то, что неизвестно другим. Одним из самых осведомленных лиц была Луиза, чей сын командовал семьей в порте в отеле. «По радио сказали, бизнесмен из Чикаго», – поделилась она, разливая кофе. «Но кто ж не знает, что это ювелир, у которого бриллиантов на миллион долларов». А они ничего не сообщили о девушке. Где она? Наверное, смылась вместе с убийцей и награбленным. А может, ее похитили? Она ведь его племянница. Лени говорит, что никакая она не племянница, объявила Луиза. Она была в сговоре с убийцей, помяните мое слово, с каким-нибудь чикагцем. Она ехала сюда всяких. Они друг дружку поубивают, а люди будут говорить. «Смотрите, что делается в все. И надо же такому случиться сразу после того, как у нас открылся новый отель, и об этом стало известно всей Америке. Нет, я просто слов не нахожу. «Одиннадцать часов! Включите радио!» Луиза включила громкоговоритель над кассой, и присутствующие услышали сводку последних новостей. К расследованию убийства Чикагского бизнесмена привлечены сотрудники Бюро расследований штата, местная полиция. Квиллер расплатился за кофе и отправился домой, заглянув по дороге на стоянку возле отеля. Нанятый делокампом Мерседес был на месте. Повернув ключ в замке входной двери, Квиллер услышал за ней приветственные попли и лишний раз подумал о том, как привязан к своим сожителям. Большую часть сознательной жизни он был одинок, пока не установил Юм-Юм и Коко, таких красивых, забавных, общительных и вместе с тем удивительно независимых. Иногда даже чересчур. Одним из любимых занятий всей Троицы было чтение вслух, Квиллер обладал хорошо поставленным голосом. В колледже он участвовал в любительских спектаклях. Его декламация захватывала слушателей. В эти дни они читали пьесу «Ночь должна прийти». Квиллер искусно передавал вкратчивые речи слуги Дэнни, суетливое раздражение миссис Брамсон и просторечие кухарки. Они дошли до четвертой сцены. Юм-Юм уютно свернулась на коленях у Квиллера. Коко забрался на спинку кресла и заглядывал в книгу через его плечо словно следил за текстом. При этом он урчал Квиллеру в ухо и щекотал его шеей бакенбардами. Миссис Брамсон беспокоилась по поводу шкатулки с драгоценностями. Дэнни притворялся, что слушает ее. И вдруг он схватил подушку и придушил ею свою хозяйку. «Яу!» раздался пронзительный вопль прямо над ухом Квиллера. «Я бы тебя попросил!» – возмутился тот, прикрывая ухо рукой, и вдруг почувствовал покалывание над верхней губой, которая не однажды уже служила источником его интуитивных догадок. Ему, как он подозревал, открылась истина, еще неизвестная следователям. В два часа должен был выйти номер всякой всячины с последними новостями, а в половине второго Квиллер обещал быть у Мэгги Спрэнкл. Каменный дом Спрэнклов на главной улице напротив отеля Макинтош был построен, как и все другие здания центра, еще в те времена, когда торговцы селились над своими лавками. Теперь вместо магазина на первом этаже располагались страховое агентство и риэлторская контора. Жилые помещения на третьем и четвертом этажах можно было попасть через дверь, находившуюся сбоку. Квиллер позвонил, а когда автоматическое устройство открыло дверь, вошел и очутился перед узкой и крутой лестницей, которая оказалась еще уже и круче из-за покрывавшей ступени толстой ковровой дорожки с цветочным узором и десятка гравюр, висящих на обитых розовым бархатом стенах. Мэгги ждала его на верхней площадке. «Держитесь за перила!» – предупредила она. «Тут недолго и шею сломать. Чистая голгофа. Обычно гости приходят с черного хода, там лифт». «Не беспокойтесь», – ответил Квиллер. «Я люблю преодолевать опасности». Он благополучно добрался до верха, где Мэгги дружески потискала его. Они находились в просторном помещении со стеклянным потолком, откуда еще одна лестница вела на четвертый этаж. Комната эта служила библиотекой. Все стены были закрыты книжными полками, на которых тускло мерцала телячья кожа старинных фолиантов. «А у вас и Марк Твен есть?» – спросил Квиллер, выбрав автора подемократичнее. «Еще бы не быть!» – отвечала Мэгги своим обычным тоном радушной хозяйки. «Дедушка моего мужа принимал у себя мистера Клеменса, когда тот выступал здесь с лекциями. Ну, пойдемте в гостиную. Да, мы заждались вас!» Квиллер в первый момент решил было, что ему предстоит встреча с библиотечным советом в полном составе. Но тут же понял, что речь шла, конечно же, о Саре, Шарлотте, Кэрри, Флори и Луизе Мэй. Все они были разного окраса. Серая, полосатая с белыми лапами и нагрудником, черепаховая, рыжая, черная с белым и абсолютно белоснежная с голубыми глазами. Каждая владела собственным окном, занавешенным кружевными гординами, которые снизу укоротили, чтобы кошкам легче было вспрыгнуть на подоконник. Здравствуйте, дамы! приветствовал их квиллер. Все, кроме белых, повернули голову и оценивающе на него посмотрели. «Шарлотта не слышит», — пояснила Магия, «Но она замечательное существо». «У вас очень необычные занавески», — заметил Квиллер. «Амада Гудвиндер заказала их Бельгии. Вот уже 40 лет она выполняет для меня все оформительские работы. Удивительная женщина! А теперь, когда она выставила свою кандидатуру в мэры, мы все должны поддержать ее. Присаживайтесь, я подам чай. Лучше я познакомлюсь с вашей коллекцией, если не возражаете. У вас прямо музей?» Затянутые розовым бархатом стены гостиной сверху донизу покрывали старинные картины в фигурных рамах. Комната была забита мебелью. Здесь стеснились тяжелые столы резного дерева с мраморными столешницами, кресла и диванчики, обитые стеганным материалом с пуговками и заваленные кучей расшитых подушечек. Повсюду были лампы с расписными от руки круглыми абажурами, россыпи хрустальных и фарфоровых безделушек. Вошла Мэгги с чайным подносом и спросила, Они уселись на стуле с фигурными спинками за столиком резного дерева. Чай Квиллеру был подан в такой крошечной чашечке, что палец безнадежно застревал в ручке. Это, впрочем, искупалось наличием целой тарелки шоколадных пирожных. Полли сказала, что это ваше любимое лакомство. Удивительная женщина. Я очень рада, что у нее есть такой друг, как вы. Кто рад, так это я, отозвался Квиллер. Мэгги болтала без умолку, обо всем подряд о спорах вокруг новой библиотеки на колесах, об ухудшившемся самочувствии Османда Хасселрича, старшего партнера самой престижной юридической фирмы Пикакса, о предстоящем шотландском фестивале. Поли сказала, что вы с ней отправляетесь в воскресенье на праздник? Да, Поли любит волынку и народные танцы. А в субботу мы с Венелом Мак Венеллом будем болеть за нашу спортивную команду. «Удивительный человек!» – отозвалась Мэгги. «Он консультирует меня по налоговым вопросам». Об убийстве она не сказала ни слова. Между тем всем было известно, что она собиралась продать Делакампу свое знаменитое колье. Если учесть, с какой страстью в городе набрасывались на самую ничтожную новость, молчание Мэгги выглядело странно. Но Квиллер пришел сюда с определенной целью. Отказавшись от третьего шоколадного пирожного, с трудом он вытащил диктофон. Ну а теперь, Мэгги, расскажите о своей прабабушке. Не хотите ли сначала задать какие-нибудь вопросы? Да нет, просто повторите все то, что рассказывали в генеалогическом клубе. В литературной обработке рассказ Мэгги выглядел следующим образом. Эта история произошла в те дни, когда пионеры еще только начинали осваивать землю мускаунти. Она передается в моей семье из поколения в поколение. И я убеждена, что все описанное в ней – абсолютная правда. В нашем прошлом были герои и мерзавцы. История шахт не исключение. Как вы знаете, в округе работало 10 шахт, и угля хватало на всех, но большинство шахтовладельцев были жадными и в погоне за прибылью нещадно эксплуатировали рабочих. Только Сет Димсдейл и мой прадед Патрик Борлистон, владевший шахтой Большая Б, заботились о здоровье и благополучии горняков и их семей. Рабочие платили прадеду благодарностью. Шахта работала превосходно. Конкуренты Патрика из Сета завидовали им и строили всяческие козни. Когда карета Патрика перевернулась и он погиб, рабочие были убеждены, что это кто-то нарочно напугал его лошадей. Подозревали Неда Баксмита, которому принадлежала шахта Бакшот. После гибели Патрика он сразу же предложил вдове купить у нее шахту, но Бриджет была женщиной с характером и ответила, что справится сама. Мысль о том, что женщина, мать троих детей, будет управлять шахтой, шокировала шахтовладельцев. А когда дела у нее пошли даже лучше, чем у них, их негодованию не было предела. Особенно злобствовал Нед Баксмит. К тому же высокая полногрудная и широкоплечье Бриджит была раза в два крупнее его. Она неизменно носила длинное черное платье с маленьким белым кружевным воротничком и соломенную шляпку с тесемочками, которые завязывала под подбородком. Говорили, что именно кружевной воротничок и тесемочки переполнили чашу терпения Неда Баксмита. По четвергам он вместе с владельцами других шахт выпивал и играл в карты в задней комнате салона. Там он стал подбивать их на разные выходки, против Большой Бриджит, как они ее тогда стали называть. В один из четвергов кто-то разбил окно в ее конторе, на следующей неделе свалили огромное дерево поперек дороги, по которой она ездила, а вслед за тем ночью сторож караулившей шахты едва сумел потушить пожар, который грозил уничтожить все постройки. Как-то утром в четверг Бриджи сидела у себя в конторе за письменным столом с раздвижной крышкой, как вдруг раздался громкий стук в дверь. На пороге стоял запыхавшийся после бега мальчик. «Мужчины там, в салоне, мэм, хотят взорвать вашу шахту!» – прокричал он и убежал. В этот вечер дверь салона внезапно распахнулась, и на пороге выросла Бриджит в своем черном платье, напоминающем палатку и шляпе блином. В руках у нее был дробовик. А прокинув ногой несколько стульев, она грозно спросила, «Где эти грязные крысы?» Посетители попрятались под столы, а она же прошествовала прямо в заднюю комнату. Кто это тут собирается взорвать мою шахту? рыкнула она, направив дробовик на неда. Нет нырнул в окошко башкой вперед, остальные вылетели через заднюю дверь. Бриджит поспешила за ними и несколько раз выстрелила поверх их голов. Больше никаких чрезвычайных происшествий на шахте не было. А если вас интересует, что за мальчик предупредил вдову, так это был сын Неда Баксмита, которому нравилась одна из дочерей Бриджит. Когда он подрос, то женился на своей симпатии и впоследствии стал моим дедушкой». Квиллер выключил диктофон. «Вы очень здорово изложили эту историю, Мэгги, потому что я ее уже рассказывала. После моего выступления один из членов клуба подошел ко мне и сказал, что его предки хорошо знали Бриджит, они работали у нее». Наверное, приятно знать, кто были твои предки. Я вот понятия не имею о своих бабушках и дедушках. Но откуда вам известны такие детали, как кружевной воротничок и шляпка с тесемочками? В историческом обществе есть ее догеротип. Она похожа на королеву Викторию, несколько увеличенных размеров. Вы унаследовали некоторые из ее лучших качеств Маги. Вместо с тем недалеко лучшими качествами баксмитов. «Баксмит – моя девичья фамилия, и я с радостью избавилась от нее, когда вышла за Спрэнкла. Он был истинным джентльменом и выращивал розы. Вам нравятся те, что вытканы на ковре? Они напоминают мне о нем. Съешьте еще пирожные, Квилл». Уговорили. «Кстати, на мой взгляд, шахта большая «Б» и выглядит эффектнее других. Говорят, там на дне есть подземное озеро». Квиллер подошел к окну, чтобы попрощаться с дамами и взглянуть на отель напротив. «Сегодня ночью вон в той комнате на четвертом этаже убили человека», — сказал он. «Я знаю. Бедный мистер Делакамп. Он был чуть глуповат, но мы его любили. Я собиралась показать ему свое фамильное колье». Она пожала плечами. «Теперь, наверное, придется сделать из него пять ошейников для моих дам. Между прочим, Квилл, ночью я кое-что видела и думаю, не сообщить ли об этом полиции. Все зависит от того, что именно вы видели». Кэрри, одной из моих кошек, не здоровилась, и я решила побыть с ней, чтобы она не чувствовала себя одинокой. Мы с ней сидели в темноте. Было уже поздно, и свет во всех номерах отеля потушили. Окна там закрываются ставнями с узкими прорезями, вы знаете. Неожиданно я увидела огонек, который метался за ставнями в двух окнах четвертого этажа, будто кто-то светил фонариком. И как долго это продолжалось? Минуту или две». «Думаю, вреда не будет, если вы сообщите об этом полиции», – сказал Квиллер. «Никогда не знаешь. Самое, что ни на есть пустяк, вполне может оказаться важной уликой. А не помните, в котором часу это было?» «Ну, если учесть, что бары закрываются в два, после чего наблюдается некоторое оживление, когда все расходятся, а потом все затихает, думаю, было около половины третьего». «А вы знаете кого-нибудь полиции? Я довольно хорошо знаю Эндрю Броуди». Он играл на волынке на похоронах мистера Спренкла. Выйдя из дома Спрэнкла, Квиллер пересек улицу, чтобы купить в фоне отеля газету. К его досаде репортеры всякой всячины разнюхали об убийстве не больше, чем радиокорреспонденты. Но на автостоянке он встретил Роджера МакГилврия. «Занимаешься убийством?» – спросил его Квиллер. «Зная, что репортерам всегда известно больше, чем дозволяется писать», он прибавил. «Не поделишься ли сведениями о девушке?» «Не для печати». Она исчезла, но ее вещи на месте, а взятая на прокат машина по-прежнему на автостоянке. И еще одна деталь. Все драгоценности лежат себе спокойненько в сейфе. Представляешь? А почему они так осторожничают с информацией? Местная полиция ждет, чтобы бюро расследований штата дало добро. А время и причину смерти не знаешь? Это известно. Задушен у себя в номере, вероятно, подушкой. Где-то между двумя и тремя ночи.